Глава 16 Двойной день. Откуда все узнали о грамоте главного розмысла, неведомо. Но только зашевелились, загудели недраземные по Полез исклетей встревоженный народишко. На участках бросали работу, били в железные доски, созывая чумазый лют на вечи. «Нажир Баронятич!» — тоненько, жалобно крикнула Чернава, пробегавшему мимо сотнику. «Неужто в взаправду?» Тот лишь дико на нее глянул. И, не ответив, полетел дальше. К завиду Хатенычу ну, не иначе. Оборвалось серчишка Стало быть, и впрямь скинули розмысла. А коли так, то любимцем его не удержаться. куды Чудиночу, к примеру. Да и жёнушке его чернаве не поздоровится. Кто размыслихи выражил в навьих кущих а? След из-под Радислава Буточа вынутый. Кто гвоздём приколачивал? выла стонала чугунная доска на извороте. Визгливо отвечали ей такие же доски с участков. Чернава подхватилась и тоже кинулась бежать. Ворвавшись на раскладку, выдрала молот из рук оскаленной малуши и, оскалившись сама, вскинула его над головой. «Бабоньки!» — пронзительно завопила Чернава, неистово потрясая железом. «Жить-то как будем! Да ежели розмыслы нашего сместят, то и грекам и дадут. Не Ни берендейки никому не продаж денежки щербатые не выручишь» глуховатый отрывисто завид хотенович огласил грамоту об отставке до конца бросил скорописщитую на стол и поднял темные запавшие глаза увидел схваченные гримасами лица сотников усмехнулся невесело что присоветуете сотники ожили заворочались осторожно закряхтели что тут скажешь каждого из них острововки завид хотеныч приметил еще новичком по воротам каждого брал в оборот, Му разуму учил, в десятнике выводил, в сотники, зернышко к зернышку людей подбирал. Да вот беда, по уставу-то работа, слово главного розмысла, закон для всей преисподней. А тут не слово, тут грамота, да еще свои ручного По писаному-то, что по Может, прошение всем участкам подать, проскулил Нажир Бронятич. Так, мол, и так, покорнейший, мол, припадаем к стопам ну и того стало быть не доискался словца и расстроенно махнул вялой дланью Проение злобно проворчали из угла пособит оно тебе твое прошение тут не просить тут давно за кадык брать пора после такой бесстрашной речи сотники и вовсе прижухли. Опальный розмысл молчал, въедаясь очами в каждого по очереди люты незнамочи бось не тронут, — проговорил кто-то горестно. — У него, почитай, на участке, что ни день, то проруха. У кого изделие в полный откат ушло? Да бы тогда не завид Хатеныч, на полдня бы восход задержали. — А стой зе людь незнамить? — встрепенулся сидящий по левую руку от розмысла чернявый грек. — Словецка не молвил. На грека посмотрелись безнадежным вздохом. — Замолвит тебе, пожалуй, людь незнамочь Словечка. — Жди. — Храбрость у него есть, — Ты только видишь, за кустом припрятано. И как знать, может и покорились бы, повздыхав да покряхтев. Но тут дверь вранули снаружи за скобу, и в клеть ворвалась разъярённая чумаза раскладчица. А вслед за ней влетел бабе визгливый гомон. «Зовит, Хатеныч, милостивец!» — крикнула явившаяся без спроса. «Всей раскладкой тебя молим! Порви ты эту грамоту!» «Порви!» — бесновато взывала толпа у неё за спиной. Розмысл вновь усмехнулся и сделал знак прикрыть дверь. Стала малость потише. «Значит, говоришь, Чернава, порвать!» Признося в растяжку каждое слово, молвил Лазавит Хатеныч. «Добро. Порву. А потом что?» «Да мы за тебя!» Чернава задохнулась и вспомнила вдруг страшные слова десятника Мураша. «Солнышко в теплой озере утопим! преисподнюю спалим!» Все так и спрянули славок. «Цыц, баба!» — рявкнул огромный звероподобный сотник чальщиков. «Молчать!» — полоснул резкий голос розмысла. Завид Хатеныч снова повернулся к Чернаве, прожег взором. «Поди, скажи всем, чтобы собирались у пристани. Громадой решать будем». Когда Кудыка тем памятным давним вечером протискивался с обозом меж сизо-черных хребтов залы Ему лишь с непривычки почудилось, что людишек на берегу много. А на участке тогда суетилась всего-то навсего одна смена. Теперь же шевелящаяся толпа разлилась от жерла до перечапа, не оставив нигде ни островка. Стояли даже на тесаных камнях волнореза и во рву, хотя со дна желоба мало что увидишь. Низким угловатым утесом чуть выступала из людского скопища голый пристань. Одиноко примился на самом ее краешке опальный розмысл нависало над головами разбухшее вечернее солнце, плавала по багровому шару броневая заплата, а высоко над заморским берегом сияло едва начавшее розоветь греческое светило. В алой закатной воде присмыкались ужами золотые отблески. На камне причала сбирались по очереди главари до горланы и, надседаясь, норовили переорать сдвоенный ропот при огромной толпы и разболтавшегося теплыни озера, где волна шла на этот раз противно ветру, чистоплеском. «Ну а дальше-то что?» – жалобно вскрикивал сотник на жир бронятич, то и дело подаваясь вперед и хватая себя обеими руками за ребра, будто проверял, цело ли. «Не ведаете? А я вам скажу, что дальше. Первонаперво Радислав да знать батюшке-царю, что участок наш возмутился против законной власти». «Это кто нам батюшка?» – взвыл из толпы десятник мураш. «Ты кого это на морду твоя варяжская в батюшке прочишь?» «Один у нас батюшка в унавьих! Зовит Хатеныч!» «Да ты, к слову-то, не цепляйся!» — крикнул ему с пристани на жир. «Батюшка не батюшка, а вот прикажет столпосвяту снять наш участок скормления Что тогда делать будешь? Чурки гладать?» За махиной перечапа виднелись в розовом лечном мареве темные плоты, влекомые тягой лошадины вдоль лукоморья. Хитрый все-таки народ эти греки. Нарочно для такой оказии дорогу по берегу протеребели. От Истеры и до самой аж до Еллады. «Да еще и войско нашлет чего доброго!» Не унимался Нажир. «Осунется!» Звонко полетело в ответ. «Чурыни вон, с участка люто-незнамоча, Двератья одной кочергой разогнал!» Сотник вновь подался вперед, Истово подхватил себя под ребра, Желая, видно, возразить. Но тут его как бы смыл из причала. А на месте его возник ощеренный ухмыл. «Где ты был, Радислав Буточ?» «Когда солнышку полный откат вышел!» Выпитив кадык, рыдающий крикнул он, будто и впрямь надеялся, что крик его долетит до речки сволочи и достигнет ушей главного розмысла преисподней. Толпа взревела, и жаждуще подхлынула к камням пристани. «Где ты был, когда мы ему окород давали и попят пятна на лунку вскатывали?» Выждав, когда народный вопль спадет, снова возрыдал ухмыл. «Ты о чем тогда мыслил, хрыч взлизаный О том, как горю пособить? Или о том, как бы завиду виду хотя ночью яму вырыть? Думаешь, на самого лопата и не выросла? Долго, долго не слышно было после этих слов плеска теплой озера. Рев стоял такой, что мнилось, будто и не толпа воет, а солнышко раньше времени падает. «И вот, что я вам, братья, скажу!» Осипнув, надрывался ухмыл. «Надо участок люто-незнамочи подымать». Ежели два участка всколыхнутся, это, считай, половина преисподней. Ничего они тогда с нами не сделают. Захрипел, махнул рукой и спрыгнул в толпу. А на причал уже выбрался верткий чернявый грек, тот самый, что сидел тогда в клети по левую руку от розмысла. «Ми греки, тесные человеки!» — начал он. «Меней людь не знамить сто тетрадрахм должен и сотник его тюрине този должен Вот они где у меня все, в зепи!» Примечание. Тетрадрахма, греческая, 4 драхма. Стоявшие ближе, слорадно взгоготнули, но вскоре уразумели, что грех имел в виду как раз зепь, то бишь привесной карман, причем произнес он это словцо на диву правильно. А видать, в людях-то. Заслышав смех, чернявый обиделся, взмахнул руками и стал запальчиво доказывать, что в зепи у него не только розумсло с сотником, но и весь участок люто-незнамоча. не Распалившись, он уже принялся потрясать бирками, на которых у него были зарублены все должники. Однако стоявший до толи неподвижно Завид Хатеныч внезапно вскинул голову, и по толпе прошла рябь. Все тревожно повернулись к розмыслу. Грек, растерянно умолк, закрутил башкой. — Да что они там? Пьяные все, что ли? — гаркнул Завид Хатеныч, уставив обезумевшие темные глаза поверх толпы наконец смекнули оглянуться и обмерли. Над черно-сизо-розовыми хребтами золы сиял краешек, возносящегося в небо нечетного солнышка берендеев в то время как четное еще только клонилось к закату. А вот такой оплошности и впрямь никогда не приключалось. Но бывало, что протянем с ночью, Изредка стрясется и так, что погаснет добросиянное в полете, и волхвы долго потом толкуют доверчивым селянам о каком-то там солнечном затмении. Но чтобы выгнать в небушко оба изделия разом, в один и тот же день. Однако Завид Хотеныч ошибся, гаркнув насчет пьяных. Отнюдь не с похмелья метнули до срока из-за кудыкиных гор светлые три светлые наше солнышко. Да и Радислав Буточ погорячился, объявив на следующее утро, что виною всему теплынские засланцы-лазутчики. Просто известная сплетница да поверушка Плюгава с участка загрузки шепнула жене сотника, что муженек ее. А впрочем, пес его знает, что она там шепнула. Может, и не шептала ничего. Ведомо только, что ревнивая сотница налетела на своего ладушку и в пух. Примечание. Расчепыжить. Периндейское. В данном случае разругать, расшелушить принялась гонять по всему кидалу, то бишь катапульте, причем с греческой лампой в руках. Хотя уставом работ строжайше запрещено подходить с огнем к загруженному чурками изделию ближе, чем на 9 переплевов. Мало того, метнув лампу в головушку супруга, сотница промахнулась и вмазалась клянницей в снаряженные, готовые к запуску солнышко. Лампа лопнула, горящее масло затекло в одной из поддувальных дыхалец, И три светлые, жутко молвить, занялось. Да так спора, что и не подступись. Тушить его даже и не дерзнули. Раскалённое докрасное ядро продержали на рычаге сколько могли. А потом, розмысловый шат и Сирославович, видя, что начинает уже рдеть само кидало, приказал пущать. Стон прошёл над стороной Берендеев. Только-только собрались вечерять, и вдруг такие чудеса. Поначалу решили, что конец света. Похватали идольцев какие были, врухлядишку всякую, утварь что подороже, и кинулись на капище, жертвовать. С собой ведь на тот свет не возьмешь. А иные бежали скалами да вилами. Чаяли, что успеет еще волхов пришить. Однако, пока добрались до Ирилиной дороги, четное солнышко кануло в теплень озера, нечетное же вознеслось, припекло, засияло, и остановились Бериндеи в растерянности. Земля вроде не тряслась, небо не падало. Все-таки, наверное, не конец это был света. Так, знамение. Но на капище все же пошли. Попытать волхвов. Что сие диво означало? Суровый кудесник докука принял принесенные во множестве бериндейки, хриплый спел хвалебную песнь, а когда принялись донимать вопросами, отвечал сердито и уклончиво. Блудить меньше стали. Вот солнышко вишь. И пожаловал вас, три окаянных двойным днём. «Пиш ты!» Покручивая головами, вернулись в слободку, даже и не ведая, что теперь делать-то. А почив ли держать, или же напротив, за утренние дела приниматься? «Да нет, какой уж там почив А тут ещё слушок просквозил, что ласковый князюшка стал посвят, ослабонился из-под лёта из стражи царской, и будет перед народом речь творить. — Из-под какой, из-под стражи? поди проспись да причихайся. Он и под стражей-то не был. — Как не был? Куда не направить стопы? За ним храбро в пять, а то и шесть. Все в кольчугах, да с сабельками. — Так они вон и сейчас за ним по пятам ходят. — Эйва сравнил. — Раньше то стража. А теперь-то свита. — Да башка ты росова храбро -то. те же самые. — А ты... Прихвостень-то сволочанский, вот ты кто! Потекли всей слободкой на торг, стали ждать князюшку. И явился милостивец. Надежа наша и опора. личка смуглые малость обрезалась. От скорбных дум не иначе. Легко ли чай в неволюшке в царской? А как выпрямился в седле, как блеснул веселыми очами из-под грозных бровей. Эх, отхлынь тоска, подхлынь отрада Жить захотелось. «Дивно!» Не золота труба возрубила. Князюшка возговорил. Столпосвят. Вроде бы и не громко возговорил, а отдалось по всей площади. Уронил головушку и, как всегда, призадумался. Глядел народ в умиление на своего заступника, светлые слезы смаргивал. Вот поднял князюшка дремучую бровь, окинул всех мудрым, понимающим оком. «А чему удивиться-то?» спросил он вдруг. Да запросто так, по-свойски, по-теплынски. Солнышко-то, чай неспроста нам дважды явилось. Такой уж ныне день. Ахнули слабожане, замерли с разинутыми ртами. Припоминая, а какой ныне день-то? Так ничего и не припомнив, уставились снова на князюшку. Старый пихтот-вердятич, уперев ботажок в площадную пыль, оттопырил праздной рукой туговатое ухо. «Не помните!» Укоризненно громыхнул слопосвят Так я напомню Ровно 38 дней назад Битва была Лютая битва Кровавая Заступили путь на речке на сволочи Отважные сыны земли Теплынской Бесчисленным ратям Алчного да хищного Всеволока И гостей незваных Употчивали И сами полегли их Теплынцы Солнышко помнит — А вы уж забыли. Зашептался народ. Пальцы принялся загибать, шевеля губами. — Тридцать восемь там дней прошло. Не тридцать восемь. Не ты кто считал. — Вспомним всех поименно, — колоколом загудел князь. — Всех, кто пал в этой битве. Старого воеводу полкана, что презревший преклонный возраст рубился со сволочанами, пока не изронил храбрую душу свою. Вспомним и тех, уцелевших в битве, но настигнутых царским гневом. кудыку с докукой. Да что тут долго толковать? Сами знаете, скольких мы тогда не досчитались. Бабы тут же ударились в слезы. То ли старенького полка, но у жалко стало, то ли вновь закручинились по ушедшему в волхвы докуки. Других-то потерь, честно говоря, как ты и не припоминалось. Старого лесу к черга кочерга Пихтотвердятищ? Выпрямил хребеток и, приосанившись, огляделся. Высмотрел в толпе крытую малиновым сукном шупейку и погрозил издали ботажком. славим же светлые и тресветлое наше солнышко!» — рёк громподобно столпосвят. «Ибо не помогли бы нам без него ни доблесть, ни сабелька, ни копьецо!» «Разверзла добросеянные недра земные, да напустила на ворогов при ужасного воина» Единым ударом богатыря на наземь повергшего. А ныне ведомо стало о бесславной гибели Ахтаковой. Затеялся, вишь, дерзкий по ярилиной дороге на борзом коне проехати. Да только осерчало златоподобное, гневом воспылало. Думал Ахтак в пещерах укрыться, так оно его и в пещерах нашло. Дрогнул Люд, смутился. Плоскыня-то с рассказывали, что Ахтака сыра земля поглотила. А на самом-то деле, вон оно как вышло-то. — Так что не зря, не зря нам, теплынцы, — солнышко сегодня оба своих лика явило. — Предостерегает три светлые. — О чем спрашиваете? — Отвечу. Князюшка по обыкновению свел голос на ракочущие низы и примолк. Зная ухватки милостивица и защитника своего, прочие тоже стояли дух. Ждали, чем еще огорошат. «Битва битву кличет!» — зычно объявил князь. «Так и надлежит знамение разуметь. всеволок опять, сказывают, рать исполчил. Мало ему показалось прошлого-то разу». Переглянулись, заскреблив бородак да в затылках. «Вон он, стало быть, куда клонит». В битву, стало быть, снова. Да хоть бы и в битву. От такой-то жизни. Жара в тот день стояла, хоть яйца на ладошке пики. Дрожал раскаленный воздух, изнывала, скучнела молодая травка. Так, глядишь, и засух ученеть недолго. Велев теплымцем исполнить ратного духа, ускакал князюшка. Клики смолкли. Загудело людское сонмище, забродило. А самые ретивые двинулись ватагами к Мизгирьозеру, на Боярский двор. капица попросить, аликистенишка. «Слышь, молодец!» – прошамкал продравшийся сквозь толпу старый пихтот вердячич, дергая за малиновый рукав. Берегиня повернула к нему тугое, словно бисером унизанное личико. «Томно чай в шубейке-то припекает. Ну да дело молодое, а жар он костей не ломит». «Князюшка-то, а?» Неспроста завел старый. Слыхал, как он правнук то про моего. «Отважный, говорит, сын земли Теплынской». «Подержи», — сквозь зубы сказал ему Берегиня и вручил конский повод. оттряс оба рукава до локтей и растопырил усаженные перстнями пальцы. «Дед», — прогнусил он в сердцах, — «доел ты меня уже и выголодал где Тебе поклон от внука на словах сказывает. А ты еще кабинишься». «Ну а кроме-то?» Весь затрепетав, жадно спросил пихто Вердятич. «Только на словах? А ли еще на чем?» Недовежество было старым. Хлебушка бы укусить. Дыру-то во рту, ничем ведь не зачинишь. Жива душа калачика просит. Берегиня забрал повод и недовольно огляделся. «Ушей много», — молвил он. «Отойдем-ка, дед, в закоулок. Там и потолкуем». Припадая на батажок, Выбрался старый вослед за тугомордом с площади. Берегиня сунула окованную перстнями лапу в седельную сумму и извлек оттуда лоскуток пергамента. Подал, намеренно отвернув мурло. Ежели кто со стороны углядит, подумает, милостыню дед выворковал. Тоскливо защемило сердцу старого. Он-то чаял, что мучиться внук переслал, алик крупки какой. Анвиш грамотку. Видно, сидит Кудыка сам в дремучем лесу, зубами щелкает, да в ноготок свищет. Одно смутно. В лесу сидит, а с письмишком к деду Берегинь шлет. Да и письмишко-то не берстяное. Где же это он за Бродыкой пергаментом разжился? И кто вердятич насупился, развил грамотку и, отнеся подали от глаз, принялся читать. Солнушку моему сиятелю, свет моему совету, Старому дедушке Пихто Твердятичу, внучище его недостойный Кудыка, чилишком бьет. «Ишь ты, завернул!» потеплел на сердце, зажмурился старый, ровно маслице лизнувший «Дед!» — продолжал Кудыка. «Серебришко я перепрятал. Отыми половицу, да не ту, что справа от печи. Левую от ими вот там оно и есть. Передавших грамотку не забежай, я с ними при случае еще денежку пришлю». Когда та вся выйдет. За сим писавый кланяюсь. Заробев, пехто пехтотвердяч отнял слабые глаза от грамотки и воззрился часто всмаргивая на распаренную берегиню, что рыло, что ж убейка. Цвет один. Как же он теперь-то? Еле выпершил дед. Уж не в разбой ли часом ударился? Берегиня скрыл таинственное изличие, сплюнул, огляделся. Не знаю, дед. Прогнусил он тихо и значительно. но круто, говорят, залетел. Крутенько. Кощей. И тот о нем уже наслышан. Вот и смекай. Так письмишка письмишках-то кто передал?» «Говорю же тебе. От Кощея пришли». «А ты-то сам не от Кощея разве?» — опешил старый. «Куда там?» — вздохнул тугомордый отрок. «От подручных его». Сам-то Кощей, вишь глубоко закопался, личка не кажет. Ежели встретиться с кем, то разве с боярином каким, а то и с самим князюшкой. Однако прощай, дед, не досуг мне. Ежели понадоблюсь, дай знать. С этими словами берегиня махнул в седло и, гнеда под волосой конек, понес его по улочке ладной нагрункой, с отволочкой задних ног. Примечание. Нагрунка, бериндейская конская пробежка между шагом и росстой смотрел ему вслед старый пихту твердячич слезы смегивал Ай, в ночи ой в ночи нет ну ее кляду такую милость пожаловала называется красное солнышко чат своих работать два дня подряд без отдыха шутка что ли да еще и ни один храпок не прилегший. И ежели прав был кудесник до да кука, что, мол, возврадовалась светлые общему воздержанию, то лучше уж снова облуд удариться. Ко второму за день закату изнемок князюшка Столпосвят с голоса спал. Как вскинулся в седло при виде знамения, так и метался сердешный по городам и весям Теплынским. Собирал людишек на рыночных площадях, речи творил. Лошадушка вся от пины белая, сменить пришлось. Будь на его месте кто другой духом послабже, жилую потоньше. Ей-ей не выдержал бы. Закрыл глазки, да на салазки. Да только не из таких, князюшка-то наш. Нутром чуял. Не тот нынче день, чтобы в праздности до неги полеживать. Тут так. Не удержался за гриву, за хвост не удержишься. Куй пока брызжит Спешившись у высокого боярского крыльца, князюшка, оперся на окатистое и надежное плечо блудочадовича, постоял, вел дух и лишь после этого поднялся тяжело ступая по лесенке с хитро выточенными перильцами кликкнул устало спросил он даже личка не повернув в сторону боярина ждет почтительно молвил тот поддерживая князюшку под локоток когда подступили горницы за дверью кто-то взлепетал по- бериндейски но с греческим выговором тесные человеки так не делают должен платить боярин распахнул дверь перед князем. Пол в горнице устелен был ковром, стол накрыт нарядной скатертью, на окнах занавесы да на оконнике. Поставец сиял серебряной посудой. Красовались в тарелях всевозможные яства, а в самой середке стола выгибала шею лебедь целая нерушеная. Примечание. Тарель варяжская. Особая посуда для знатного гостя. На лавке, промакивая офью и выпуклую плешь, пригорюнился люд незнамочь, а перед ним метался, запальчиво взмахивая руками, смуглый и забиженный грек. Вяло ответив на приветствие, князюшка сел за стол и принял из рук боярина полный кубок доброго вина. Выцедил, прищурив правое око, закусил заморской маслиной, поставил кубок, призадумался. Потом вскинул бровь и глянул на скукоженное личико розмысла. «Вишь, оно как бывает-то!» Люд Незнамыч. Нас мирного беду нанесет. А прыткий сам набежит. Так что не помогло тебе смирение твое. Влез по уши, полезай по маковку. На участке-то хоть спокойно. Куда там? Розмасл с горечью махнул Тафьей. Вечи собирают. В доски железные бьют. Примечание. Вечи. Бериндейская. Мирная сходка. Подчас заугольная. «А чего хотят?» «Да зябко молвить, чего хотят!» Передернув плечиками, отвечал Люд Незнамыч. «Радислава бутыча скинуть мыслят!» «А на место его завида завидах Отеноча прочит «Разумно!» одобрил Столпосвят и мигнул боярину. Тот живо наполнил кубок. «Да мало ли что разумно!» — вскричал розмысл. «По уставу работ!» Князюшка поперхнулся и, проплеснув вино, Грянул донышком в стол. «По уставу?» Взревел он. Да так, что из законного переплета чуть стеклышки не посыпались. «Это по какому же уставу? Вы нас позавчера заморозкими пожаловали. А сегодня и того чище. Ночи лишили. Давно пора в шею гнать этого вашего хрыча, Радислава Буточа, пока он тут светопредставление нам не учинил. И правильно завид, хотя сделал, что грамоту его разорвал. «Хишь!» «Один дельный человек на всю преисподнюю, и того убрать норовят!» «Против главного розмысла?» «Не пойду», — выговорил с запинкой бледный люднезнамыч. «Не пойдёс, плати», — тут же заявил чернявый. «Ми греки, тесны человеки!» «Да не немыслимо сие», — возопил в отчаянии люднезнамыч. «О чём глаголишь, княже? Или грамоту царскую тебе ещё не вручили?» Толпосвят насупил брови и поднес кубок к улыбнувшимся устам. «Вручили!» — рёк он напевно и выпил. Развёл усы, огладил бородушку. «Велит мне та грамота снять скормление участок завит Хатеныча и, пока не покориться, припасов ему не поставлять». «Так неужто не снимешь?» «Ну почему же?» — невозмутимо прокатал князюшка. «Сниму!» Тут он бросил на люто незнамоча, исполненный грозного лукавства, взор. «Только не его участок, а твой. Твой розмысл. На второй день, в людишек, животы подведет. Они тебя самого съедят, сальцой не посыпая. А порушка мне, боярин, лебедь белую!» блудчадович Чадович взмахнул ножом и, раскроив птицу, поднес с поклоном на блюде наиболее лакомый кус не уж — Неужто и царя не страшишься? — пролепетал ужаснувшийся розмысл. — Прознает ведь. Вместо ответа Столпосвят взял неспешно в обе руки лебяжью ножку, поднес было к рту, как вдруг, опечалившись, вернул на блюдо. Воловий глаз князюшки внезапно налился слезой. — Царь-то наш батюшка! — молвил князь, в расстройстве отодвигая тарель. Помер болезный. Вот уж месяц тому, как помер. Как? Греческая хворь прикинулась, утирая глаз согнутым пальчиком, с грустью пояснил свят Кондратий называется. А сразу-то почему же не огласили? Вздохнул князюшка. Да вишь, брат мой окаянный всеволок, смуты испужался, молил-молил меня никому не сказывать да и другим запретил. Да только, видать, правда-то не утаишь. Скорбная и в то же время очумелая тишина постигла горницу. И в тишине этой скрипнула, спела тихонько дверь. На пороге, поджавшей губки, стояла стройная, как веретенца-боярышня, заплаканная и сердитая. Окинув беглым взглядом розмысла, и дядюшку со столпосвятым уставилась из-под на грека. Тот не понял, скинул брови, покатал туда-сюда черные маслины глаз, неуверенно цокнул языком. «Крути, боярин, свадебку!» — с отвращением проговорила шалава непутячно. «За дала! Кого первого сейчас увижу, за того и пойду!»